очень мило с вашей стороны. Но здесь у меня нет ни бумаги, ни чернил. Пойдемте обратно в деревню». «Это невозможно. У меня нет времени. Вам следовало бы знать, что я стою на страже у врат. Мне надо идти. Но что же мне тогда делать, как получить зонт?» Пожав плечами, святой Петр двинулся по тропе, где росла ежевика. У огромного дуба он все же остановился, И поманил Дюри, чтобы тот подошёл поближе, и Дюри повиновался. Знает что, мой друг? Не мудроствуй ты лукаво, женитесь на Веронке, а вместе с ней в вашем станет изонд. Пойдёмте, сказал Дюри, крепко ухватив святого за мантию. Посватайте её мне. Дюри потащил старца, но в эту минуту сзади его словно ухватила какая-то грубая рука, И начинал трясти с ужасной силой. Он проснулся. В дверь стучали. "Войдите!" с отуманенной головой машинально пробормотал он. Дверь отворил зевающий, нечёсаный, лохматый слуга мрабочана. "Я пришёл за вашими башмаками", прогоняястон дюри прочь от глаза. Было утро, по окни смеялся солнечный луч. В памяти быстро проносились детали улетучившегося сна. Дюри казалось, будто он все еще видит в расползающемся тумане его призрачные черты. Все было так свеже и живо. Если можно так выразиться, под ногами святого Петра еще хрустела сухая трава, и торжественно звучал добрый голос. «Женитесь, мой друг, на Веронке, и зонт будет вашим». Странное сновидение, — раздумывал Дюри. И сколько в нем логики, ведь это могло прийти в голову и мне самому. Э-э-э, словно это не ему самому пришло в голову. Ночь лишь приказала — лети, сон, служи ему связную сказку из того материала, что бурлит в нем. Когда Дюри оделся, было уже не рано. Весь дом Равочанов гудел, шевелился, как густонаселённый улей. Кто нес кроинку, кто цидилку для надоенного молока у ворот, который сорвал с петель ночной ветер, покуривал Янаш, Пучер Дюри, помогая остальным удивляться силе ветра. Заметив своего барина, он приподнял фронтовскую шляпу со страусовым пером, запрягать ещё не знаю. Эй, девушки, что барышня проснулась? Они уже завтракают в саду, отвеча те расстроенные, как лань-служанка, которая несла кастрюлю с кипячёным молоком. Пожалуйте сюда. В таком случае можешь запрыгать, Янаш. Дюри нашёл всё общество под ореховым деревом за большим круглым каменным столом. Они уже кончили завтракать, и только мадам ещё грызла поджаренный хлеб. Его встретили смехом. Веронка шаловливо воскликнула: Работ и ранне пташка. Я не согласен титуловать его ранней пташкой в разряде мравочан. Это скорее ко мне относится. Ведь я и не ложился. До самого утра мы картошки чирили. Бедняга клемпа и сейчас ещё спит с припечатанной бородой там у стола. Хорошо ли так шутить? Укоризненно сказала госпожа Мравочан. Доброе утро. Доброе утро. Все поздоровались с Дюри за руку, привстала и Веронка, шаловливо склонившись перед ним. — Доброе утро, ранняя пташка, доброе утро. Но что вы так на меня смотрите? — Смотрю, — в замешательстве проговорил Дюри, не оторвая взгляда от красивого лица девушки. — Как бы это сказать? Как вы выросли? За одну-то ночь вчера вы еще были девочкой. Просто у вас в глазах рябило. Меня и сегодня рябит. Вы еще совсем сонные. Разве можно так поздно вставать? Веселый озорной голосок, Словно приятное щекотание, Расшевелил дюри. Он пришел в прекрасное расположение духа, Стал многословным, Шутливо защищаясь от нападок Веронки. Я немного заспался, И сейчас бы еще спал, Если бы не постучал слуга, хотя лучше бы ему подождать ещё 5 минут. В самом деле, проговорила госпожа Мравучан, вам снился такой чудесный сон? Что прикажете, кофе или холодное жаркое? Пожалуйста, кофе. Так вы нам не расскажете, что вам снилось? Во сне я женился. Вернее, дело дошло до сватовства. Ну и как? Отказ. после выронка, вытянув любопытную головку, которую сегодня делала ещё прекраснее пышная корона из волос, украшенная ранней гвоздикой, ещё неизвестно, что произошло бы. Слуга разбудил меня в самый решающий момент. Ах, так. А я уже было подумала, что не понравился доброй молодце с красной девицей, сказала Веронка, переходя на сказочный стиль. Как жаль, что теперь мы не сможем этого узнать. Клянусь, вы узнаете. Каким образом? Очень просто. Я вам скажу. Ах, оставьте. Ведь сны не продолжаются из ночи в ночь, как романы в газетах. Дюри выпил кофе, закурил и с таинственным видом, обратив глаза к небу, шутливо произнес из облака дыма. «Бывают и такие сны. Вот увидите». «А вы как спали?» Только этого и ждала госпожа Мравочан. Она тотчас ухватилась за тему и подробно расписала историю с кошкой, из-за которой Веронка не смела ночью раздеться. Дюри представил себе эту прелестную сценку, и душа его восхитилась. Веронка смущалась и краснела, Мравочан хохотал, а его супруга не приминула сказать несколько поучительных слов, приличествующих опытный человек. пожилой женщине